глава двадцать четвертый, иню в будущее а, -а, а да да Начинаю это письмо именно с а, -а, -а». фух глубоко дышу главное спокойствие Даже сейчас, при воспоминании об этом, голова идет кругом, и, кажется, все нутро вывернет наружу. Но чтобы рассказать тебе, как было дело, я постараюсь успокоиться. Пойду холодненькой водички выпью. Сначала расскажу тебе, что я делала, пока ждала твоего письма. В основном занималась тем, что ты называешь не очень хорошим делом. Гуляла и веселилась, так сказать, укрепляла дружеские связи. Ты, конечно, права, в пьяном виде можно наделать множество глупостей, натворить такого, что в трезвой голове не укладывается. Но, с другой стороны, может ли человек постоянно и за в день сохранять здравомыслие? Ведь в мире столько всего иррационального. К тому же иногда сблизиться с кем-то, как ни странно, помогают ошибки и промахи. В любом случае, человек на то и человек, что порой, совершает безрассудные поступки. Все так, но то, что натворила я, просто ужасно, позорище. Несколько месяцев назад я ходила на свидание вслепую. У вас наверняка тоже такие устраивают. Я же красотка хоть куда. Ладно, шучу. Просто пришлось пойти за компанию для ровного счета. А там моей парой возьми и окажись самый классный парень из всех. Неловкость он разбавлял прикольными шутками, и голос у него очень приятный, и вообще он сама любезность. Если бы я вела себя нормально, то сейчас кипела бы в вулкане любви. Эх, что ты думаешь, я отчебучила? Будучи хорошо на веселе, я заявила, что мне нужно найти Сон Хюнчхоля. Сон Хюнчхоль? Кто же он такой, что так вам нужен? — спросил тот парень и знаешь, что я ему на это ответила? «Он мой счастливый лотерейный билет! Моё лото!» Подруга рассказывает, в тот момент у нее сердце ёкнуло. Испугавшись, что я опять затянул свою песню про будущее, шанс всей жизни и подобную ерунду, она зажала мне рот рукой. «Что за лотерейный билет?» Я оттолкнула ладонь подруги и «Как заору!» «Проехали!» «Много будешь знать, скоро состаришься». «Отвечай, знаешь сон Хёнчхоли или нет?» И схватив этого парня за грудки, стала трясти, вопила, чтобы он разыскал мне этого сон Хёнчхоли. а а Ты слышала когда-нибудь что-то более чудовищное?» Послать этот крик души на радиопередачу Звездная ночь» может после утешительных слов ведущий Ли На сердце хоть чуть-чуть полегчает. Представляешь, до чего я дошла в своих сумасшедших поисках сон -хён Как я могла так ужасно себя вести? Кошмар. Лучше бы все это мне приснилось. Видно, придется либо завязать с гулянками, либо умереть. Другого выбора нет. Эх, головушка моя бедная. Если во всей этой жуткой ситуации есть что-то хорошее то оно заключается в том, что мое время неустанно бежит навстречу твоему. Теперь у нас дома появилось новейшее чудо техники ⁇ компьютер. А все благодаря папе. Он убедил маму, что для устройства на работу я должна уметь пользоваться компьютером. Да чего же умная эта машина? И кто только такую изобрел? Правда, мама, видимо, решила, что я должна отработать компьютер и без устали толдычит про всякие резюме и собеседования. Целыми днями пилит меня, что женщинам тяжело трудоустроиться, а потому нужно готовиться заранее, хотя мне все же легче, чем остальным. Раз ты позаботишься о моем будущем, мне лишь остается разыскать твоего папу. Вот найду его и прилеплюсь к нему банным листом в ожидании, когда он встретится с твоей мамой. Благо ты прислала фото а значит, я мигом смогу его разыскать. Похоже, мне придется поселиться в универе Тыхан. Слушай, это лицо на снимке почему-то кажется мне знакомым. Может, видела мельком, когда шаталась по их кампусу? Да, наверняка. Я ведь в последнее время бываю там чаще, чем в своем универе. Закругляюсь в надежде, что мое следующее письмо будет пестреть подробностями о встрече с твоим отцом. 17 сентября 1993 года. Живущий в вечном позоре, он не из прошлого. Постскриптум. «Слушай, а вдруг эта женщина, став твоей мачехой, начнет тебя отретировать. Я не смогу спокойно наблюдать со стороны, как ты превращаешься в несчастную падчерицу Кхондживи. Подумай, чем я могла бы подсобить?» Может, разыскать ее и задать ей жару. Только скажи «да», и я хоть сейчас готова в бой. Напиши мне.